Глава вторая. Родители Линси, Вероника и Майкл подвезли нас на своем внедорожнике. До кампуса Чарльстонского колледжа идти было недолго, что было хорошо или плохо, в зависимости от того, кого вы спрашивали. Но улицы все еще были слякотными. Олстон сидела в третьем заднем ряду вместе с Линси, поэтому мы с Нолой проскользнули в средний ряд. Поздоровавшись со всеми, я спросила, где Сесили и Кэл? «Папа прихворнул, и мама осталась с ним дома», — ответила Олстон и расплылась в хитрую улыбке. «Мы подумали, что с вами и вашей электронной таблицей они ничего не пропустят». Я ее почти не слышала, натужно пытаясь придумать способ, как бы не взначай спросить про Джека. Так, чтобы показаться заинтересованной, но чтобы это не прозвучало слишком жалко. Я принялась возиться с ремнем безопасности и в этот момент сидевшая на переднем сиденье Вероника повернулась ко мне. «Там нас встретит, Джек», — сказала она, как будто прочитав мои мысли. Она ободряюще улыбнулась и похлопала меня по колену, а затем снова посмотрела вперед. «Рад вас видеть, Мелани», — сказал Майкл, взглянув на меня с водительского сиденья. «Вот уж не знал, что это торжественное мероприятие, иначе я бы тоже надел выходной костюм». Я посмотрела вниз, словно хотела напомнить себе, что надела пятнадцать минут назад. «Вот это?» — спросила я, имея в виду облегающее красное кашемировое платье с глубоким вырезом и жакет в тон. «Это всего лишь старая вещь, которую я вытащила из шкафа. Ничего особенного». Нола фыркнула, без сомнения, вспомнив груды платьев, раскиданных по моей спальне, где я стояла, подбоченившись, напоминая жертву чумы. «Как ваши дела?» — спросила я, пытаясь перевести разговор в безопасное росло. Я также изо всех сил старалась быть любезной. Я дружила с его женой Вероникой, но никогда не чувствовала теплоты и пушистости, общаясь с Майклом. Вероятно, по той причине, что он был категорически против так называемой одержимости жены убийством сестры. Он утверждал, что она достигла нездорового уровня и теперь руководил процессом продажи их старого викторианского дома на квин стрит чтобы они все могли переехать куда-нибудь еще. В этом доме прошло детство Вероники и Андреяны, и он по-прежнему был полон воспоминаний и памятных вещей обеих сестер. и дух одной из них пока не был готов покинуть его стены. Майкл вырулил на Тред стрит «Хорошо, просто устал от всех этих рабочих. Ваша подруга Софи постоянно присылает их чинить в доме вещи, хотя я даже не подозревал, что они сломаны. Не будь она уважаемым профессионалом и вашей подругой, я бы сказал, что она нарочно пытается оттянуть продажу дома». Я заметила, как напряглись плечи Вероники, Мы обе знали. Именно это и пыталась сделать Софи Оттянуть продажу дома до тех пор, пока я не выясню, почему Адриэнна все еще здесь и что она хочет поведать нам о том, что с ней случилось. Софи крайне методично. Взять, к примеру, меня. Я ремонтирую свой дом на Трэд-стрит с тех пор, как получила его в наследство. Чтобы сделать все правильно, нужно время. Я едва не прикусила язык. «Сколько раз в процессе реставрации я заявляла, что из дома получился бы великолепный костер?» «Это слабое утешение, Мелани», — сказал Майкл, примирительно улыбнувшись в зеркало заднего вида. Я улыбнулась в ответ, хотя и знала, что моей улыбке не хватает искренности. Покружив по улицам минут десять, мы, наконец, нашли парковку, и я поймала себя на том, что мне страшно не хватает Джека. Хотя бы потому, что в том, что касалось парковки в центре Чарльстона, у него имелся магический дар. Ему достаточно было проехать по улице, и место для парковки волшебным образом появлялось именно там, где ему было нужно. От одной только мысли о Джеке у меня на глазах навернулись слезы, и я отвернулась к окну, чтобы никто их не заметил. Это было смешно, правда. Я мать троих детей — и успешная в своей профессии женщины, Я несколько раз имела дело с очень страшными призраками и, как видите, до сих пор жива. У меня не было причин полагать, что я не смогу пережить уход Джека с достоинством и имела смелость верить, что наша разлука была временной. Более того, я не сомневалась, что найду способ вернуть его, и все же по-прежнему каждый день просыпалась с желанием остаться в постели, свернуться в клубок и плакать, пока Джек не сжалится надо мной и не вернется ко мне. Мы вышли из машины и зашагали по Джордж-стрит к сторожке Портерс-лодж. Небольшое здание в стиле классического возрождения напоминало римскую триумфальную арку и, согласно тщательному исследованию, которое я провела накануне вечером в интернете, служило фактическим входом в кампус. Располагалось оно в конце пасторального цистерн-ярда перед величественным, украшенным колоннами Рэндальф-холлом, местом проведения весенней выпускной церемонии с ее белыми платьями, красными розами на длинных стеблях и белыми смокингами с бутоньерками из красных роз вместо мантий и плоских шапочек. Олстон на протяжении всей поездки трещала об этом без умолку, и я невольно задалась вопросом. Отдавала ли она себе отчет в том, что на самом деле ей придется изучать и чего ей нужно достичь в колледже, прежде чем она доберется до этого момента. Я шла с беспечным видом, стараясь не думать о встрече с Джеком, первой за почти четыре недели. Или о том, что я понятия не имела, что должна сказать ему. Будь у меня возможность обменять свою способность разговаривать с мертвыми на умение разговаривать с Джеком, Я бы так и поступила, хотя и до сих пор так и не убедила себя в том, что могла бы поступить иначе. Или же, как постоянно напоминала мне противная, навязчивая мысль, в этом и была суть проблемы. Нола шла впереди нас и, вскоре свернув налево в среднюю арку, исчезла из вида. Я поспешила за ней, думая, что она заметила Джека, но остановилась, увидев, что она стоит под одним из древних живых дубов, разбросанных по всему цистерн и смотрит в свой телефон. Борясь с разочарованием, я повернулась, чтобы подождать остальных, но вместо этого оказалась лицом к лицу с Джеком. Он стоял в трех футах от меня, небрежно прислонившись к дереву, как будто регулярно видел свою бывшую жену. Моим первым порывом было сделать шаг вперед и обнять его, однако я сдержалась. Во-первых, следом за мной шли остальные, во-вторых, я была уверена, что Джеку не понравятся мои объятия. Вряд ли бы я пережила, если бы он оттолкнул меня во второй раз. «В красном?» — спросил он вместо приветствия. Его взгляд не выдавал никаких чувств. Я надеялась, что он помнит, как я ему нравилась в красном, и как красное платье сыграло важную роль «Зачатие близнецов». Мне потребовался момент, чтобы найтись с ответом, который бы не прозвучал жалко или как-то умоляюще. Оба уже были опробованы и в равной мере потерпели неудачу, поэтому мне требовалось нечто новое. Я сглотнула. Я надеялась, что в нем я не замерзну. Я преувеличенно вздрогнула. Уголок во рта поехал вверх, и мое сердце сжалось, как обычно, когда я бывала с ним рядом. «Почти семьдесят градусов, Мелли. Ты единственный человек, кого я знаю, который думает, что семьдесят градусов — это мороз». Он оттолкнулся от дерева и сделал шаг мне навстречу. «Ты хорошо выглядишь». Хотя я молча поздравила себя с тем, что приложила дополнительные усилия к своему внешнему виду, включая бритье ног в выщипывание бровей, которым позавидовало бы большинство оборотней, я ждала, что он скажет больше». «Я скучаю по тебе. Я не могу жить без тебя. Я хочу вернуться». Когда в ответ на мое молчание выражение его лица сделалось себе я выпалила. «А ты в голубой рубашке». Либо у меня случился инсульт, либо неловкость Джейн в присутствии привлекательных мужчин неким образом ухитрилась привязаться ко мне. Глаза Джека полезли на лоб. «Пап!» — крикнула Нола, подбегая к нам — и бросилась в отцовские объятия. Впрочем, она быстро отступила назад, чтобы показать всем, что она уже не маленькая. Скажу честно, я была готова поменяться с ней местами. После приветствия и рукопожатий мы всей нашей компанией повернулись к Портер-Лодж с ее тройной аркой и дореческими колоннами. барельефом. этот термин я узнала от Софи, поверху средней арки выделялись греческие буквы. Я порылась в сумочке в поисках тщательно исписанных заметок, спрятанных рядом с распечатанной таблицей. Но прежде чем я успела их открыть, Джак сказал, «Познай себя». «Не думала, что ты знаешь греческий», — сказала я. Его холодные голубые глаза остановились на мне. «Ты многого обо мне не знаешь, Мелли». Он помолчал, затем наклонился ближе. «Ты не единственная, кто знает, как пользоваться Гуглом». Он было шагнул мимо меня, но остановился и оглянулся с легкой улыбкой на лице. «Я рад, что ты решила захватить электронную таблицу. В списке ноло около двадцати колледжей, и нам без твоей таблицы, как без рук». Я застыла в неподвижности, глядя на него и гадая, «сказал ли он мне что-то приятное, и стоит ли мне попросить его повторить это для верности». Джек посмотрел на меня, не двигаясь, словно ожидал, будто что-то произойдет, затем кивком указал на ушедшую вперед группу. «Ой!» — пролепетала я, ощущая себя неуклюжей школьницей, которую пригласили в столовой присоединиться к столику с самыми популярными девочками. Мы шли немного позади всех, но Нола время от времени оглядывалась на нас через плечо. «С тебя сняли гипс», — заметила я, — пытаясь завязать разговор, но тот же пожалела о выборе темы. Угу. Сняли. Приятно, что это конкретное напоминание наконец-то удалено. Он сунул руки в карманы. Нам нужно поговорить. Мое сердце ёкнуло. Рада слышать, что ты это говоришь. Я полностью согласна. Мы так много должны сказать друг другу. Я подавила внутреннюю осторожность, и вместо этого напомнила себе, что Джек только что сделал мне комплимент, как будто это вообще что-то значило. «Я скучаю по детям, когда они не со мной», — выпалила я. «И я знаю, они тоже хотят, чтобы мы были вместе. Я держу твой комод и твою сторону шкафа пустыми, так что это не должно...» Я про Марка его фильм. Перебил он меня. «Ах, да, верно. Я попыталась скрыть разочарование и, сглотнув, перевела свои мысли в другое русло. Джейн пришла ко мне сегодня утром, чтобы сказать, что Рыбакка и Марк хотят назначить нам встречу. Он знает о сделке, предложенной через нашего адвоката. «Знаю. Вчера я столкнулся с Речем Кобилтом в хозяйственном магазине», — сказал он, — имея в виду сантехника разнорабочего, который трудился у нас с тех пор, как я унаследовала дом на тред стрит Надежный и трудолюбивый, он также был наделен сомнительным достоинством в виде обладания шестым чувством. Речь выполнял кое-какую работу для Марка и Ребекки и подслушал разговор Ребекки с Джейн. Он подумал, что нам лучше это знать. Он также счел своим долгом сказать мне, что мы не должны подпускать Марка к нашему дому, ближе, чем на длину футбольного поля. Я подняла брови, слегка удивленные словом «наш» перед словом «дом». Если он все еще считал его нашим, то по моим же расчетам еще не все потеряно. «Я не мог в это поверить», — сказал Джек. «В то, что они хотят встретиться с нами? Нет, что Речь Кобилт высказал свое мнение, как будто он член семьи». Он почти им является. Он практически живет в доме столько же лет, сколько и я. И именно он убедил Нолу не красить волосы в синий цвет, помнишь?» Джек выгнул бровь. «Еще бы! Помню!» Джейн сказала, что они хотят встретиться в моем офисе, на нейтральной территории. Мы выбираем день и время. Ни в какой встрече нет нужды Мелли. У нас есть средства, чтобы бороться с ним в суде. если потребуется. У нас сейчас есть деньги. Единственная причина, по которой я хотел бы встретиться с Марком, это сказать ему, куда он может засунуть свой фильм, но я могу сделать это и по телефону». «И ты не думаешь, что хотя бы один из нас должен встретиться с ними, послушать, что они скажут?» «Если честно, не знаю. Он с прищуром посмотрел на меня. Если только ты все равно собираешься с ними встречаться, Я хотела было уклониться от этого вопроса, но потом вспомнила, что именно так поступила бы Мелли версия 106. Я вскинула подбородок. Почему бы нет? Тем более, что мне все равно пора в офис. Я уже давно не появлялась на работе. Мне показалось, будто я увидела проблеск сострадания в его глазах. Но, увы, он быстро исчез. Делайте, что хотите, но меня там не будет. Он сбежал по ступенькам в здание приемной комиссии, где наша экскурсия должна была начаться с официальной презентации, и остановился наверху, чтобы придержать для меня дверь. За это время я успела проглотить ком в горле и вернуть себе самообладание. Когда я проходила мимо него, он коснулся моей руки, и я замедлила шаг. Мое сердце наполнилось надеждой, но моя голова отказывалась в это поверить. И все же нам нужно поговорить о нас. Мне просто нужно чуть больше времени. Я все еще так зол на тебя, что едва могу ясно мыслить. Я никогда не думал, что смогу хотеть кого-то так сильно, как тебя, и в то же время не желать видеть тебя снова. Каждый раз, когда я смотрю на тебя, я невольно вспоминаю, как ты предала мое доверие. Это трудно забыть. Я изумленно ахнула. «Ты все еще хочешь меня?» Он наклонил голову и усмехнулся. «О, Мелли, ты определенно слышишь лишь то, что хочешь услышать. Да, я все еще хочу тебя, но все не так просто». Я хотела было возразить ему, но он прижал руку к моей спине и повел меня в просторную комнату, где демонстративно сел между Вероникой и Нолой. Лишь бы только не сидеть со мной рядом. После презентации нас повел по кампусу студент бакалавриата по имени Алекс, высокий, темноволосый, красивый. Остана и Ленте было не узнать. Они хихикали и старались обратить на себя его внимание. И куда только подевались умные, серьезные девушки, какими я их знала. Нола была более осмотрительна, поскольку Купер, старший брат Олстон, он же старший курсант Цитадели, собирался после выпуска в мае переехать в Калифорнию, чтобы продолжить карьеру в области авиационной инженерии. Технически они не встречались, в основном из-за разницы в возрасте, но им действительно было хорошо вместе. Купер даже помог нам разрешить загадку цистерны, да и Джеку он нравился. Но было одно «но». Нола все еще училась в школе, а Купер уже был готов оставить свой след в этом мире. Она проплакала целых два дня, прежде чем сумела стряхнуть с себя печаль и посмотреть со мной коллекцию DVD с рождественскими фильмами, которые она мне подарила. Не знаю, что тому причиной, то ли мое утешительное присутствие, то ли ее неспособность принять еще один счастливый конец, но она нашла в себе силы одеться и снова выйти из дома. Возможно, человеку с разбитым сердцем просто нужно побыть с другим человеком с разбитым сердцем, чтобы понять. Упиваться жалостью к себе любимой бесполезно. По крайней мере, для нее это сработало. Я же осталась на диване и досмотрела всю коллекцию, но и это не помогло. Когда Алекс объявил, что экскурсия включает в себя посещение одного из общежитий, Джак сказал. «Думаю, эту часть мы можем пропустить. Мы уже решили, в каком общежитии ты будешь жить, если в конечном итоге поступишь сюда». «Мы?» — с нажимом произнесла Нола. «Да, мы. Люди, которые будут оплачивать твое обучение. Их мнение единственное, что имеет значение». Я украдкой взглянула на него. Меня мучил вопрос, включил ли он в эти «мы» и меня. Но по выражению его лица и лица Нолы решила, что сейчас не лучшее время спрашивать. «Но что, если мне там не понравится?» «Не имеет значения. Это единственное женское общежитие, так что можешь поселиться там или жить дома. Выбор за тобой». Нола посмотрела на него так, будто ее только что отправили в женский монастырь в Сибири. Она остановилась, и сложила руки на груди. «Это несправедливо!» Джак зашагал дальше. «Еще как справедливо! Я предложил тебе два отличнейших варианта. Знаешь, сколько людей отдали бы все на свете, лишь бы жить в историческом доме в Чарльстоне?» Нола закатила глаза, а в следующий момент к нам присоединились Олстон и Линси. «Если там будут спальни на трёх человек, чтобы мы могли жить втроём, то меня это устраивает», — сказала Олстон. «Что это за общежитие?» — спросила Ленси, открывая папку, которую нам вручили на презентации. «Буэст Риверс», — с энтузиазмом ответил Джек. «Хм», — сказала Нола, — «оно такое старое! А ещё оно единственное во всём кампусе с туалетом в коридоре. Нет, спасибо!» Я вытащила свою таблицу. На самом деле не такое оно и старое ноло. Оно было построено в 1963 году. Но с тех пор его капитально отремонтировали. Нола сморщила нос. «Как я уже сказала, оно старое. С тем же успехом я могу жить и дома». Как я уже говорил, это можно устроить. Сказал Джек, когда мы остановились рядом с экскурсионной группой, собравшейся перед студенческим центром и министерно, внушительным зданием из кирпича и стекла. Алекс начал рассказывать о потрясающем выборе еды в кафетериях кампуса. Но даже его упоминание о веганских блюдах было бессильно развеять хмурое настроение Нолы. Вероника подошла и обняла Нолу. «У тебя появятся морщины, если ты продолжишь так хмуриться», — легко сказала она, встретив через плечо Нолы мой взгляд. «Что теперь не так?» Я пожала плечами. «У Джека есть мнение о жилищных условиях Нолы». Нола театрально вздохнула. «Если я решу поступить в Чарльстонский колледж, то у меня есть выбор — либо жить в единственном женском общежитии, либо жить дома». Вероника замерла, улыбка сползла с лица. — Что это за общежитие? — триверс. Оно такое древнее, квартиры в Келли-хаус новее намного лучше, и они розовые. Она посмотрела на затылок Джека. — Ну, папе похоже. Все равно, чего хочется мне. Нола отошла и встала вместе с Линси и Олстон впереди, рядом с Алексом. Ноздри мне щекотал слабый запах ванильного мускуса. Я тотчас поняла, почему настроение Вероники так резко изменилось. «Это было общежитие Адриены, тихо спросила я. Это был запах духов ее сестры, верный признак того, что Адриэна была где-то рядом. Вероника кивнула. «Комната номер 210. Ее тело было обнаружено в коморке вахтера на том же этаже. «Может, нам лучше пропустить эту часть экскурсии?» — предложила я. Вряд ли осмотр этого общежития входит в экскурсию, но я надеялась, что мы все равно сможем попасть внутрь. Вдруг Адриена захочет показать тебе кое-что. Я действительно не... О чем вы там шепчетесь?» Майкл наклонился между нами. «Вы нашли в электронной таблице Мелани противоречивые данные или колонка слишком широкая?» Вероника повернулась. и без улыбки посмотрел на мужа. «Нет, Майкл». «Мы обсуждали общежитие Буйстриверс». Майкл сделал удивленные глаза. «Общежитие Адриены, пояснила Вероника. «Понятно», — сказал он, и, тяжело вздохнув, посмотрел себе под ноги. «Оно включено в экскурсию. Думаю, нам не нужно заходить внутрь». «Нет, оно не включено», — Вероника на миг умолкла. «Просто я хочу вместе с Мелани попробовать зайти туда и смотреться. Держу пари, мы найдем кого-нибудь, кто впустил бы нас внутрь». Я была удивлена, увидев на лице Майкла смирение, а не злости или неприятия, которых я ожидала. Все наши предыдущие разговоры на тему выяснения того, что случилось с Эдриеной, закончились скверно. Возможно, тот факт, что Вероника наконец согласилась продать семейный дом — стал той оливковой ветвью, в которую он так нуждался, или же водой, залившей огонь. Хотя пламя и погасло, я была уверена, что все еще чувствую пар. «Хорошо», — сказал он, — «но только вы двое. Я не хочу участвовать в этой чепухе, Мелани. Мне все равно, действительно ли вы разговариваете с мертвыми или просто притворяетесь. Делайте, что вам нужно». а затем снова присоединяйтесь к нам. Я остаюсь с Джеком и девочками». Он зашагал прочь, но затем на мгновение обернулся, посмотрел на Веронику, покачал головой и пошел дальше. Я поискала глазами Джека, заметить его не составило труда. Он и Майкл были самыми высокими в группе. Он стоял позади Нолы, но, подняв брови, смотрел на меня. «Вы сообщите Джеку, Майкл?» Он, не оборачиваясь, кивнул, и мы с Вероникой направились к старому общежитию Адрианы. Чем ближе мы подходили, тем тяжелее становился запах ванильного мускуса. «Чувствуешь?» — спросила я. Вероника покачала головой. «Это ее духи?» «Раньше, после ее смерти, я часто чувствовала этот запах, но теперь не так сильно». Я кивнула. и подняла взгляд на коричневое оштукатуренное здание. «Какое оно уродливое! Я бы тоже не хотела здесь жить!» Я повернулась к Веронике, чтобы узнать ее реакцию, но она, склонив голову на бок, смотрела на стеклянные входные двери. Здесь многое изменилось с тех пор, как я была здесь последний раз. Когда это было, она посмотрела мне в глаза. когда я пришла, чтобы собрать ее вещи после того, как... После. Я думала, что мне придется делать это в одиночку, потому что мои родители не могли этого вынести. Но Майкл пришел мне на помощь. Без него я бы не справилась. «Как жаль, что она заперта», — сказала я, дергая за ручку, готовая развернуться и уйти. В этот момент подошли двое студенток, Обе нагруженные рюкзаками, слишком занятые своим разговором, чтобы обращать на нас внимание. Одна из девушек провела по замку удостоверением личности, и они обе вошли. Но прежде чем дверь успела закрыться, Вероника протянула руку и придержала ее для меня. Она стояла у открытой двери, я на мгновение замешкалась. «Я знаю, как это тяжело для тебя, Мелани. И мне неловко просить тебя сейчас, когда у тебя полно своих забот. Но я чувствую срочность, какой я никогда не чувствовала раньше. У Адриенны осталось совсем мало времени». Она умолкла, и по ее лицу промелькнуло странное выражение. «Я не могу вновь ее подвести». Прежде чем я успела спросить, что она имеет в виду, к двери с пропуском в руке подошла другая жиличка. Мы с Вероникой вошли в вестибюль, и придержали длиннюю дверь, после чего дали ей закрыться за нами. Я едва не задохнулась от запаха ванильного мускуса. Более того, я поймала себя на том, что меня тошнит, как будто его влили мне в горло и брызнули в ноздри. Вероника достала из сумочки чистую салфетку и протянула мне. — С тобой все в порядке? Я подняла руку и кивнула. Через минуту. Я указала на свою сумочку. Вероника взялась открывать ее и в конце концов вытащила маленькую бутылочку с водой, которую я всегда носила с собой. Когда же она заметила мой набор? На всякий случай. В который, помимо всего прочего, входил небольшой баллончик с универсальной смазкой WD-40, контейнер с дезинфицирующим средством для рук, газовый баллончик Мейс и... Пара плоскогубцев, ее глаза полезли на лоб. Не говоря ни слова, она открутила крышку бутылки и протянула мне воду. «Спасибо», — сказала я, залпом выпив пол бутылки. «Это была... Адриенна. я кивнула. Я думаю, она пыталась привлечь мое внимание. Я окинула взглядом пустынный вестибюль со стерильной мебелью и флуоресцентными лампами под потолком. Это сработало. Я застала неподвижно, ожидая, пока рассеется запах ванильного мускуса. — Ты слышала? — Что именно? — Эту музыку. Вероника покачала головой. — Нет, но мы же в общежитии колледжа, так что ничего необычного в этом нет. — Согласна, но это старая песня. Не то, что будет слушать современная молодежь. Нола скорее предпочла бы обреть голову. — Думаешь, это Адриэна? — Не знаю. — Но я думаю, что должна выяснить, откуда она исходит. Я подошла к лифту и нажала кнопку. — Комната номер 210? Вероника кивнула, ее лицо было белым, как мел. — Можешь остаться здесь, если хочешь. Сомневаюсь, что смогу попасть в комнату, так что это не займет много времени. — Я в порядке, честное слово. Просто сейчас все не так. как раньше. Дверь открылась, и мы вошли в лифт. Его отремонтировали, помнишь? Так что все будет не так. Мы вышли на втором этаже, и Вероника свернула направо. Я шла следом за ней, хотя в этом не было необходимости. По мере того, как мы шли, музыка звучала все громче, а запах духов Адриэнны вновь вернулся. Мы одновременно остановились перед выкрашенной в белый цвет дверью, рядом с которой на стене был прибит черный номер 210. Сама дверь была густо покрыта картинками талисманов женского студенческого сообщества и греческими буквами. По обеим сторонам двери на ламинированном картоне красивой каллиграфией были выведены имена жильцов. Вероника печально улыбнулась. Все точно так же, как когда Андриэнна жила здесь. Просто другие имена. Песня теперь звучала на таком зашкаливающем уровне децибел, что я была уверена, что Вероника ее слышала. Я была открыла рот, чтобы спросить ее, но тут дверь распахнулась, и музыка резко оборвалась. Молодая женщина, то ли Джессика, то ли Рэйчел, судя по приметам, отступила назад. Ее удивление мгновенно сменилось тревогой. Она сняла наушники, но металлический ритм рэп-песни продолжил звучать. Я уставилась на наушники. То, что слушала эта юная женщина, определённо не было той музыкой, которую слушала я. «Я могу вам чем-то помочь?» — спросила она. Вероника шагнула вперед. Мы знали одного человека, который раньше жил в этой комнате. Мы просто надеялись заглянуть внутрь. Джессика Рэйчел в упор посмотрела на нас и покачала головой. «Как вы сюда попали? Я вызываю охрану!» Она вошла в комнату, приоткрыв дверь ровно настолько, чтобы я смогла заглянуть внутрь и увидеть по обеим сторонам крошечного пространства две узкие двухъярусные кровати, застеленные одинаковыми пестрыми одеялами, после чего дверь захлопнулась у нас перед носом. Пойдем, сказала Вероника, дернув меня за руку, и мы быстро зашагали по коридору к лифтам. Она остановилась перед дверью и повернула ручку. «Заперта. Но ее нашли именно здесь. Ты что-нибудь чувствуешь?» Я закрыла глаза, но ничего не услышала и покачала головой. «Извини». Когда внизу дверь лифта открылась, мы поспешили через вестибюль к выходу, то и дело оглядываясь через плечо, нет ли рядом охранника. Адриана была там?» — спросила Вероника, когда мы благополучно вышли наружу. «О, да». Она определенно там была. Я чувствовала запах ее духов. И я наконец-то вспомнила название той песни, которую все время слышала, и теперь не могу выкинуть ее из головы. Она из разряда тех прилипчивых песен, которые, стоит их услышать, будут крутиться в голове снова и снова, и как ни старайся их невозможно забыть. Кстати, песня старая. Кажется, начало восьмидесятых. Моя соседка по комнате на первом курсе была одержима музыкой восьмидесятых, и особенно этой песней, и крутила ее снова и снова. «И что это за песня?» «О, Супермен!» Вероника внезапно остановилась. Ее лицо побледнело. «Лори Андерсон?» «Ты ее слышала?» «Но как?» «Она была на компакт-диске, который был в плеере Адрианы, когда ее нашли. Однако мы так и не поняли, почему. Она ненавидела эту песню». «Странно», — сказала я. «Что она ненавидела эту песню?» Нет, все ненавидят эту песню. Я имела в виду странно, что песня не только была в ее плеере, но что с ее помощью она заманила меня наверх в свою комнату в общежитии. Это должно что-то значить. Мы присоединились к остальной группе. Я заметила Джека, и мое сердце сделало свое обычное сальто. Однако тотчас же упало. Стоило мне вспомнить, что между нами по-прежнему разлад, и он не вернется домой вместе со мной. Он проводил нас до внедорожников Фаррелов и подождал, когда Нола села внутрь. Не имея заранее отрепетированных слов, я молчала, хотя и желала что-то сказать. «Джек...» Он пристально посмотрел на меня, и мне стоило неимоверных усилий не броситься ему на шею. Я поймала себя на том, что наклоняюсь к нему, потому что он мягко положил руки мне на плечи, не давай мне упасть. — Да, Мелли, ты оставила в шкафу полку со спортивными штанами и худи, поэтому я их все развернула, перерыла и сорвала с полки сделанную мной уже этикетку. Его губы дрогнули, а в глазах промелькнул намек на так хорошо мне знакомый лукавый блеск. — Ну, это прогресс. Поздравляю. Он наклонился мимо меня, чтобы попрощаться с другими пассажирами внедорожника, а затем отступил назад. «До свидания, Мэлли», — сказал он с улыбкой, затем развернулся и зашагал прочь. Я уже начала ненавидеть эти слова. Я забралась во внедорожник, села, а когда пристегивала ремень безопасности, почувствовала что-то у себя за спиной. Пошарив рукой, я вытащила красную подушку в форме сердца. Даже не рассматривая ее, я знала. Эта подушка — Адриены с мелкими аккуратными стежками и оборкой по краю. Я нашла ее в коробке с вещами Адриены на чердаке Вероники. У подушки имелась странная привычка неожиданно появляться в любом месте, независимо от того, куда ее положили в последний раз. Подняв глаза, и поймала на себе взгляд Вероники. К счастью, Майкл... Выруливал на улицу, и его взгляд был сосредоточен на дороге. Вероника вопросительно подняла брови. Позже одними губами произнесла я и положила подушку в сумочку. Оставшуюся часть короткой дороги до дома я смотрела в окно и все время то, что сказала Вероника, когда мы были в общежитии, эхом отзывалось в моей голове. Я не могу подвести ее еще раз. Надо будет спросить у нее, что она имела в виду. Вернувшись домой, я заперлась в ванной и дала волю слезам, но так, чтобы Нола меня не услышала, после чего начала новую электронную таблицу, чтобы помочь себе самой разобраться с проблемой, хотя я понятия не имела, с чего начать.